Он запрокинул голову и так смеялся, что я подумал, а не захлебнется ли он собственной слюной. Потом говорит, «Сынок, ты увидишь черного офицера в этой армии не раньше того дня, когда снятый с креста Иисус начнет отплясывать Чарльстон, а теперь подписывай или нет, мое терпение лопнуло, опять же ты все здесь провонял». Я подписал и наблюдал, как он, степлером, прикрепляет бланк на перечисление денег к моему учетному листку, потом принимает у меня присягу, и я уже солдат. Я думал, меня отправят в Нью-Джерси, где армия строила мосты, потому что не было войн, где она могла бы воевать. Вместо этого я оказался в Дерри, штат Мэн, в роте Е. Он вздохнул и заерзал на стуле. Крупный мужчина с седыми коротко стриженными волосами. В то время нам принадлежала одна из самых больших ферм Дерри и, вероятно, лучший придорожный ларек к югу от Бангора. Втроем мы много работали, отцу приходилось нанимать людей на сбор урожая, и дела у нас шли неплохо. Он сказал, «Я приехал сюда потому, что видел юг и видел север, и ненавистью они не отличались друг от друга. В этом меня убедил... Не сержант Уилсон. Он был всего лишь белым бедняком из Джорджии и повсюду таскал за собой юг, куда бы ни приезжал. Не было у него необходимости находиться южнее линии Мейсона-Диксона. Линия Мейсона-Диксона до начала Гражданской войны символизировала границу между свободными и рабовладельческими штатами. Чтобы ненавидеть нигеров, он просто нас ненавидел. «Нет, в этом меня убедил пожар в черном пятне. Знаешь, Майки, в каком-то смысле...» Он посмотрел на мою мать, которая вязала. Она не подняла головы, но я знал, что слушает она внимательно, и, думаю, отец тоже это знал. В каком-то смысле тот пожар превратил меня в мужчину. В огне погибли шестьдесят человек, восемнадцать из роты Е. Собственно, после пожара никакой роты... и не осталось. Генри Уитсон, Сторкенсон, Алан Сноупс, Эверет Маккаслин, Хортон, Сарторис – все мои друзья, все погибли в том пожаре. И к этому пожару не имели отношения ни старина Уилсон, ни его дружки-южане. Устроило его Деррийское отделение Легиона Белой Благопристойности штата Мэн. Отцы некоторых детей, с которыми ты ходишь, сынок, в школу, чиркали спичками, поджигая черное пятно. И я говорю не о детях из бедных семей. Почему, папа? Почему они это сделали? Отчасти потому, что таков уж, Дерри, — хмурис ответил мой отец. Медленно раскурил трубку, тряхнул деревянную спичку, чтобы погасить ее. я не знаю почему это случилось здесь, я не могу этого объяснить, но при этом я нисколько не удивлен. видишь ли легион белой благопристойности аналог куклуг склана у северян они маршировали в таких же белых балахонах жгли такие же кресты писали такие же сочащиеся ненавистью записки черным которые по их разумению или поднялись выше чем им полагалось, или получили работу, положенную белому человеку. Они иногда закладывали динамит в церкви, где священники говорили о равенстве черных. В книгах по истории упор делается на куклукс клан, а не на легион белой благопристойности, и многие даже не знают о его существовании. Я думаю, причина в том, что большинство этих книг написано северянами, и им стыдно. Наибольшую популярность «Легион» приобрел в крупных городах и промышленных зонах. Нью-Йорк, Нью-Джерси, Детройт, Балтимор, Бостон, Портсмут – везде были отделения «Легиона». Они пытались организоваться и в Мэне, но достигли успеха только в Дерри. Какое-то время довольно крупное отделение существовало и в Льюистоне, примерно в то время, когда… Произошел пожар в Черном Пятне, но им не приходилось тревожиться из-за того, что нигеры насиловали белых женщин или отнимали работу у белых мужчин, потому что нигеров там практически не было. В Льюистоне опасались бродяг и объединение так называемой «бонусной армии». Бонусная армия состояла из ветеранов Первой мировой войны и их семей. Весной и летом 1932 года устроила мощные акции протеста в Вашингтоне. Ветераны, многие остались без работы, с началом Великой депрессии, требовали выплаты обещанных денег. С теми, кого называли армией коммунистических подонков. Последнюю входили все, кто не работал. Легион благопристойности обычно выбрасывал этих бедолаг из города, как только они там появлялись. Иногда им засовывали в штаны ядовитый плющ. Иногда им поджигали рубашки. После пожара в черном пятне дырийское отделение легиона практически прекратило свое существование. Видишь ли, ситуация вышла из-под контроля, как иной раз случается в этом городе. Он помолчал, попыхивая трубкой. Похоже, легион белой благопристойности был всего лишь еще одним зернышком майки, и оно нашло здесь хорошо удобренную почву. По существу это был клуб богатых людей, а после пожара они спрятали свои балахоны и лгали, выгораживая друг друга, так что дело спустили на тормозах. Теперь в его голосе звучало такое горькое презрение, что моя мать, хмурясь, подняла голову. Кто в конце концов погиб? Восемнадцать солдат нигеров. «Четырнадцать или пятнадцать городских негров, четверо музыкантов негров из джаз-банда, до да горстка друзей нигеров. Велика беда!» Уил, тихо проговорила мать. «Достаточно?» «Нет, — возразил я, — я хочу послушать. Тебе пора спать, Майки. Он взъерошил мне волосы большой, тяжелой рукой. Я просто хочу рассказать тебе еще кое о чем». и не уверен, что ты поймешь. Сомневаюсь, понимаю ли все сам. Случившееся в тот вечер в черном пятне, пусть это и ужасно, я не думаю, что произошло все только из-за цвета нашей кожи, и даже не потому, что находилось пятно рядом с западным Бродвеем, где белые богачи Дерри жили тогда и живут теперь. Я не думаю, что тут дела... У легиона белой благопристойности шли так хорошо, потому что в Дерри черных и бродяг ненавидели сильнее, чем в Портленде, или Льюистоне или в Брансуике. Все дело в здешнем духе. Дух этого города наилучшим образом подходит для всего дурного, для того, что приносит боль. За прошедшие годы я снова и снова думал об этом. Я не знаю, как такое может быть, но так оно и есть. Но хорошие люди живут в Дерре теперь и жили раньше. На похороны пришли тысячи горожан, и они хоронили как черных, так и белых. Большинство предприятий не работали почти неделю, в больницах пострадавших лечили бесплатно, им приносили корзины с едой и письма с соболезнованиями, написанные от души. Протягивали руку помощи. Тогда я познакомился со своим другом Дьюи Конраем. И ты знаешь, он белый, как ванильное мороженое, но я чувствую, что он мне брат. Я бы умер за Дьюи, если бы он меня попросил. И хотя никому не дано знать душу другого человека, я думаю, он умер бы за меня, если б дошло до этого. В любом случае армия отправила тех, кто выжил после пожара? в другие места, словно они стыдились случившегося. И, наверное, они стыдились. Я оказался в Форт-Худе, где прослужил шесть лет. Там я встретил твою мать, и мы поженились в Галвестоне, в доме ее родителей. Но все эти годы Дерри не выходил у меня из головы. И после войны я привез твою мать сюда. Здесь у нас родился ты, И здесь мы живем менее чем в трех милях от того места, где в 1930 году находился клуб «Черное пятно». И я думаю, тебе пора ложиться спать, молодой человек. «Я хочу послушать про пожар!» — закричал я. «Расскажи мне о нем, папочка!» Но он посмотрел на меня, хмурясь. Если такое случалось, я точно знал, что ничего не выгорит. Возможно. потому что хмурился он редко, обычно улыбался. «Эта история не для детских ушей», — ответил он. «Другой раз, Майки, когда мы отшагаем с тобой еще несколько лет». Как выяснилось, мы оба отшагали еще четыре года, прежде чем я услышал историю о том, что случилось тот вечер в клубе «Черное пятно», и к тому моменту дни отца уже были сочтены. Он рассказывал мне о пожаре, лежа на больничной койке, накачанный обезболивающими, время от времени засыпая или впадая в забытье, а раковая опухоль неумолимо и безостановочно пожирала его внутренности. 26 февраля 1985 года Перечел эту последнюю запись и сам удивился, разрыдавшись от скорби по отцу, который уже двадцать три года как умер. Я помню, как горевал после его смерти, почти два года не мог прийти в себя. Когда в шестьдесят пятом году я окончил среднюю школу, мать посмотрела на меня и сказала, как бы отец гордился тобой. Мы расплакались в объятиях друг друга, и я подумал, что все? Мы, наконец-то, похоронили его с этими запоздалыми слезами. Но кто знает, как долго горе может оставаться с человеком. Разве не бывает, что через тридцать или даже сорок лет после смерти ребенка, или сестры, или брата, человек, наполовину проснувшись, думает об утрате и чувствует, что пустотой, которая оставила эта смерть, не заполнится никогда, до последнего дня жизни. Он демобилизовался в 1937 году, получив пенсию по инвалидности. К тому времени армия моего отца значительно повысила свою боеготовность. Даже полуслепой, говорил он мне, уже понимал, что скоро придется расщехлять пушки. К тому времени его произвели в сержанты, и он потерял большую часть левой ступни, когда новобранец, перепугавшийся до такой степени, что чуть не наложил в штаны, Вытащил чеку из ручной гранаты, а потом выронил ее, вместо того, чтобы бросить. Она откатилась к моему отцу не взорвалась со звуком, по его словам, напоминавшим кашель в ночи. Немалая часть вооружения, с которым приходилось иметь дело солдатам той давней поры, или изначально была неисправной, или вышла из строя после долгого хранения на складах. Им давали патроны, которые не стреляли, и винтовки, которые взрывались у них в руках, если выстрел все-таки происходил. У военных моряков торпеды плыли в сторону от цели, а если попадали в цель, то не взрывались. У самолетов армии и флота отваливались крылья при чуть более жесткой посадке, а в 1939 году на военной базе в Пенсаколе, я об этом читал, Офицер службы снабжения обнаружил, что множество стоящих там армейских грузовиков не могут тронуться с места, потому что тараканы съели все резиновые шланги и ремни привода вентилятора. Так что жизнь моему отцу и его тело, включая, разумеется, и ту часть, которая дала жизнь вашему покорному слуге Майклу Хэнлону, спасли головотябство чиновников – и никудышное вооружение. У гранаты взорвался не весь заряд, и отец потерял лишь часть левой ступни, а не все от ключицы ниже. Выплаченные при демобилизации деньги позволили ему на год раньше, чем он планировал, жениться на матери. Они не сразу поехали в Дерри, сначала перебрались в Хьюстон, где работали до 1945 года. Мой отец трудился бригадиром на заводе, который изготавливал корпуса для бомб. Моя мать стала Рози-клепальщицей. Рози-клепальщица – обобщенный образ женщины, которая пришла на завод, чтобы заменить ушедшего на войну отца, брата, мужа. Но, как он и рассказывал мне, одиннадцатилетнему, мысль о Дерри никогда не выходила у него из головы. И теперь я спрашиваю себя, а может что-то тянуло его в Дерри? Даже тогда тянулось тем, чтобы я смог занять свое место в том кругу в пустоши, который сложился одним августовским вечером. Если во Вселенной есть высшие силы, значит, добро всегда уравновешивает зло. Но ведь и добро может быть не менее ужасным. Мой отец выписывал Дерри Ньюс и постоянно проглядывал объявления о продаже земли. Большую часть заработанных денег они откладывали. Наконец он увидел предложение о продаже фермы, которое выглядело привлекательным, во всяком случае на бумаге. Из Техаса они приехали на автобусе Трейл Уэйс, осмотрели ферму и купили ее в тот же день. Отделение первого торгового банка в округе Панапскот выдало ему ипотечный кредит на 10 лет, и они начали обустраиваться на новом месте.